Глава 5. 1 октября 1246 года. На плацу перед училищем выстроились курсанты. 14 человек третьего года обучения, 21 второго и столько же поступивших в этом году. Я стою перед строем и поздравляю всех с наступлением нового учебного года. Речь моя проста и немногословна. Я кратко желаю всем успехов, а в основном настраиваю великовозрастных балбесов на то, что поблажек никому не будет, независимо, чей он сын и из какой семьи вышел. Запомните, на время обучения все вы только курсанты, ни титулов, ни званий. Про древность, рода и заслуги предков забудьте и не вспоминайте до самого выпуска. Кто не хочет, тот может не тратить ни свое, ни наше время а и отправляться к маменьке на печь прямо сейчас. Несмотря на то, что на сегодня здесь на плацу не только курсанты, но и их родители, и просто сторонние зеваки, говорю специально, жестко, чтобы дошло до всех. Это все потому, что с прошлого года у меня кардинально изменился состав учащихся. Если первоначальный набор был полностью на моем содержании и включал в основном детей моих крестьян, оселивших грамоту в начальной школе отца Геронтия, то второе уже наполовину состояло из отпрысков купеческих и ремесленных родов. В нынешнем же наборе по большей части дети бояр, а вот тот длинный в первом ряду вообще сын старецкого князя. Такую неожиданную известность мое учебное заведение получило совершенно случайно. Еще при взятии Дерпта в епископском замке, среди прочей добычи в одном из сундуков, я нашел три толстых рукописных палеанта на арабском языке. Вероятно, кто-то из крестоносных предков епископа вывез их из Иерусалима, а сам Герр Герман даже не знал, о чем эти книги, и держал их только из-за дорогой, украшенной золотом обложки. Благодаря моему дару я сходу прочел название и был несказанно удивлен. Согласитесь, меньше всего ожидаешь найти в глухой Истляндии три тома сравнительных жизнеописаний Плутарха, да еще на арабском. Привезя эти книги в тверь, я взял в привычку при каждом удобном случае надиктовывать писарю страницу другую. С моим даром это было совсем нетрудно. В общем, за два года перевели и переписали практически все три тома. Прямо скажу, это была большая удача, и не только потому, что первый перевод этих книг появится на Руси лишь через 500 лет. Это, конечно, тоже, но в первую очередь я, как учитель, увидел в них просто учебник. Ведь я взялся преподавать историю и географию в своем училище, а времени у меня ни на что не хватало. Случалось, меня месяцами не было в городе, а учебный процесс ведь не останавливался. Эту проблему я решил просто и без затей. Если я не приходил на урок, то поставленный мною директор училища, отец Михаил, выдавал копию книги старости класса, и тот читал ее остальным ученикам. В наше время легко представить, что на таком уроке будет твориться полный бардак. Но то в нашем. А здесь, у неизбалованных информацией детей, эти книги вызывали благоговейный трепет. Они слушали о деяниях великих людей древности с открытыми ртами в полной тишине. Я бы сам не поверил, если бы не видел этого своими глазами. Лутарк был хорош еще и тем, что поднимал вопросы морали, этики и долга что приятным бонусом в дело воспитания курсантов. В общем, так по большей части и происходило обучение, а в те дни, когда я сам вел урок, мы разбирали все, что они не поняли из прочитанного. Плюс я показывал им на весьма приближенно нарисованной мной карте, где происходили все эти события. Так за два года мои воспитанники дочитались до того, что некоторые из учеников помнили наизусть целые страницы. И прошлой зимой, во время очередного сбора палаты князеев и Государственной Думы, мне пришло в голову устроить депутатам развлечения, а заодно и прорекламировать свое учебное заведение. Кадет Гораст Мышата прочел депутатам Думы наизусть отрывок из сравнения Александра и Цезаря. Сказать, что это произвело впечатление, это ничего не сказать. Депутаты слушали про совершенно незнакомых им полководцев с таким же интересом и вниманием, как и ученики в школе. Хотя чему удивляться? По уровню знаний о чем-то за пределами их маленького мирка они мало чем отличаются. Думаю, больше всего их поразило то, что парень не нес ту непонятную хрень на греческом, какую они часто слышат на воскресной проповеди и ассоциируют с ученостью, а рассказывал им об интересных событиях и мыслях, вполне схожих с их собственными на обычном русском языке. Впечатлений пересудов потом было настолько много, что князья даже приревновали слегка, мол, почему сперва им сие действо не показали. Но это не суть. Главное, что школа моя в одночасье прославилась не только в Твери, но и далеко за ее пределами. Мне даже немного смешно стало. Никто толком не разбирался, чему там, собственно, учат, но благодаря одному случаю сложилось определенное мнение, мол, заведение сие полезное и полученные... В нём знания благородному недорослю обязательно пригодятся. И вот результат. В этом году желающих пристроить своих отпрысков было больше, чем имеющихся мест. На 21 место набралось свыше 40 соискателей. Пришлось даже вводить вступительное собеседование и отсеивать самых бестолковых. Стоимость обучения тоже возросла, и такой халявы для крестьянских детей, как в год открытия школы, уж точно больше никогда не предвидится. Правда, для талантливых детей из бедных семей я сохранил пять бюджетных мест. В первую очередь для выпускников воскресной школы отца Геронтия. Закончив свою речь, отхожу в сторону, давая место отцу Михаилу. Пока директор школы говорит, провожу взглядом по линии выстроенных курсантов. Если построения второго и третьего года обучения стоят ровными прямоугольниками, то вновь поступивший скорее подобием на чёткую геометрическую фигуру. «Но ничего», — мысленно усмехаясь и перевожу взгляд на учительский состав. «Эти вас быстро всему научат». Моё настроение понятно, потому как первыми в учительском ряду стоят каледа и куранбаса. Военная подготовка занимает ведущее место в обучении, а выпускники школы, пожелавшие вступить в армию, получают чин прапорщика, то бишь командира отделения. Кстати, для ремесленных и купеческих семей именно этот фактор является приоритетным. Торговое дело или ремесло передается по наследству только старшему сыну, а младшие обычно остаются в семье старшего брата на правах приживала и чуть ли не наемного работника. До недавнего времени иного выхода для них не было, но своим набором в армию я дал возможность реализоваться и младшим сыновьям. Не хочешь кланяться старшему брату, добро пожаловать в армию, а при разумном подходе теперь можно начать свой путь не с рядового, а сразу с офицерского звания. Так что у семей среднего класса Твери появилась возможность разделить наследство между своими детьми более справедливо. Старшему дом и хозяйство, а младшему образование и армия. За колейдоги и Половцем стоят отец Геронтий и Матфей и Конис. На них лежит чтение письмо и греческий с латынью. «Спросите меня, зачем мучить парней мертвыми языками, и я вам отвечу. Это в нашем времени они мертвые, а здесь самые, что ни на есть ходовые. На всей Руси, наверное, единственная книга на русском. Это тот самый Плутарх, которого я сам лично перевел с арабского. А остальные все на греческом. В Европе же все по-прежнему пишется на латыни, и еще долго будет писаться» так что без знаний этих языков тут никуда. Дальше, в преподавательском ряду, я вижу новгородца Родома Изветича, хотя правильнее будет сказать бывшего новгородца. Он из тех мастеров, что я нанял в Новгороде для строительства кафедрального собора и городских стен. Большая часть их уже уехала, а этот остался. Продолжает строить собор и преподает в школе математику и основу геометрии. За ним стоит воспитанник, и лучший воспитанник Иргиль — белый, Он учит не сказать, чтобы анатомии и медицине, а больше основам гигиены, оказанию первой помощи и выживанию. С него, мой взгляд, переходит на группу переодевшихся по такому случаю мастеров. Ясыр, Фрол, Кузнец Волына, стеснительно жмутся друг к другу, теребя в руках шапки. Им тут под грозными очами светлейших боярни уютно и страшновато. Но я приказал всем быть, и ослушаться они не посмели. Они здесь, чтобы привыкали быть учителями, а никому из вновь поступивших не пришло бы в голову смотреть на них, как на смердов и простых работяг. С самого первого дня я приучаю всех кадетов, что здесь они не князья и бояре, а всего лишь ученики, и любой учитель — для них царь и бог. За три года обучения все прошедшие школу кадеты должны уметь не только читать и писать, владеть саблей, арбалетом и алебардой, но и управляться с кузнечным молотом, пилой и рубанком. Это минимальный набор, а уж те, кто поспособней, я надеюсь, вынесут и азы истории медицины и географии. Отец Михаил закончил свою речь, и учителя, а вслед за ними и курсанты, двинулись к дверям училища. Следом понеслись женские схлипы и прощания, потому как это закрытый интернат, и родители увидят своих чад не раньше, чем на Рождество. Прослезившись на уходящих сыновей, мамашки вместе с отцами и прочими зеваками тронулись к выходу из Острога. Глядя на них, я подумал, что большинство из них еще надо переправиться на правый берег в Тверь. Да уж, маловато строк стал. Пожалуй, новое здание под училище надо строить в Твери на правом берегу. В этом году уже не получится а в будущем непременно начнём. Мысленно соревновализировав, я усмехнулся. В школе такая тяга к учёбе, так грех не поддержать. Оставляю двор училища одним из последних. Торопиться особо некуда. К тому же впереди меня ждёт не очень приятный разговор. Тогда, в июле, я дал братьям-нестинничам предварительное согласие на их предложение, и ныне Горята приехал, дабы согласовать ещё не до конца решённые вопросы. Другими словами, сегодня последний день, когда я еще могу отказаться от свадьбы, не нанеся кровной обиды. Конечно, Горята обидится, но это будет просто обида, а не позор-позор, какой случится, если я разорву уже окончательное соглашение. Невесту свою я в глаза не видел даже на картине. Горята уверяет, что писаная красавица, но не это главное. Как известно, государственные мужи по любви не женятся. Меня волнует другое. «Нужен ли мне этот брак вообще?» «С другой стороны, начинаю я в сотый раз свои рассуждения. Породнившись с одной из богатейших семей Новгорода, я получаю возможность влиять на политику этого города. Опять же, через них мой товар пойдет на новгородский рынок беспошлино. Но и не сдиничьи будут ждать от меня поблажек до да скидок. Этот процесс обоюдный и неизвестно еще кому более выгодный. Представив длинную очередь из новгородской родни в моей приемной, ежусь, но тут же накидываюсь на себя. Что ты раньше времени начинаешь? горят с братом люди разумные, лишнего не запросят. Да и отказать я всегда могу. Чему-чему. Поэтому я здесь научился. Пока я иду к дому, меня вдруг озаряет мысль, как я могу сделать этот брак крайне выгодным для себя. Идея сразу же добавляет мне настроение, и я прибавляю шагу. После бурных приветствий и дружеских объятий Горята с шумом плюхается в кресло и достает из-за пазухи свернутой трубочкой пергамент. Протягивал мне, он довольно лыбится. «Вот, взгляни, это список приданного, что мы за нашей сестрой даем. Сам увидишь, мы с братом не поскупились». Беру свиток и, раскрыв, пробегаю глазами. На мой взгляд, куча всякого барахла, но в этом времени все это... Штучная продукция и большая ценность. Женская одежда, простыни, перины, подушки, столовая посуда и, конечно же, меха. Мне все это неинтересно, но я делаю вид, что изучаю список и просматриваю каждую позицию. По-другому нельзя, гость обидится. Пока я смотрю, слуга ставит перед горятый поднос с графином крепкой настойки и две тарелочки с мясной и сырной нарезкой. Подняв глаза, показываю ему на наполненный бокал. «Пока я читаю, ты не стесняйся, попробуй вот настойку, буженинкой закуси». Просить горяту дважды не надо. Не чинясь, он вливает в себя полный бокал и, крякнув, сгребает с блюда не меньше половины тонко нарезанной буженины. Шмякнув всё это на ломоть хлеба, он с аппетитом откусил от своего импровизированного бутерброда изрядный кусок. «Вот умеет у тебя, консул, готовить». Ещё не проживав до конца, Он начинает говорить с полным ртом. «Только ты своим на кухне скажи, чтоб куски-то потолще резали, а то вот что это?» Не обращая внимания на вилку, он поднял двумя пальцами тоненький пластик сыра и, смеясь, отправил его к себе в рот. «Срам один». «Вижу, настроение у моего друга хорошее, и можно уже в бочку меда добавлять ложечку дегтя». Отложив свиток, бросаю на горяту внимательный взгляд. «Предложение бесспорно щедрое, но есть парочка пунктов, коих я никак в перечне не найду». «Это чего же?» — Горятов раз посерьезнел, а я, наоборот, изобразил радушную улыбку. «Да вот про рудник мой медное, что-то ничего не сказано. Да, про Тверской торговый двор но в Новгороде тоже ни слова». «Погоди!» — на лице новгородца появилось недоумение. «Может, ты не понял чего?» Это же список добра, что мы с сестрой своей тебе отдаем, а рудник, он и так твой. Как мы можем тебе твой же рудник дарить?» Мысленно не могу удержаться от иронии. «Ну, не тупи, земля-то чья?» Слух же задаю вопрос немного по-другому. «И что? В Новгороде все так же думают, как ты?» Горята начинает понимать, и его недоумение сменяется почти восторженным воплем. «Ну ты жук!» «Ну ты жук, Фризин, Хочешь за наш счет оттяпать жирный кусок новгородской землицы?» Моя улыбка тут же сменяется наигранным возмущением. «Что значит оттяпать? Рудник и острог Медная пойдут, как приданые вашей сестры, и будут ее собственностью до самой смерти, а потом их унаследуют ее дети, то бишь ваши племянники, ровно так, как она укажет в своем завещании. Тут я немного лукавлю». В этом времени у замужней женщины нет ни прав, ни имущества. Всем распоряжается её муж. Поэтому я специально делаю упор на детях, чтобы не с осознали всё правильно. Если они пойдут на сделку, то рудником и острогом медная будет владеть старший сын их сестры. То есть, по сути, всё добро останется в семье. Пока я говорю, «Горята согласно кивает» и в его прищуренном взгляде явно чувствуется идущий в его голове раслад, помогая ему прийти к нужному выводу. «Ты подумай хорошенько, ведь вам с братом одна выгода, и при данной шикарной расходов никаких на бумаге все я оформлю так, что комар носа не подточит». Задумавшись, новгородец наливает себе еще бокал на и, опрокинув его, в себя выдает. «Ну, допустим, на это я Богдана смогу уговорить». «Ну что ты там про Тверской двор говорил?» «Тут мне уже приходится напрячься в правильном подборе слов, чтобы не отпугнуть сразу моего друга. Ты вот, Горята, уже три года в товариществе состоишь, а представительства нашего в Новгороде до сих пор нет. Все дела только здесь в Твери ведутся, а это и путь не близкий, и по времени каждая сделка затягивается, да и опять же деньги серебром возить туда-сюда опасно». Младший Низденич забарабанил пальцами по столу. «Так и что ты предлагаешь? Каким образом это к свадьбе-то?» Чуть усмехнувшись, я успокаивал его нетерпение. «Ты не торопись, а послушай лучше. Я уже сколько раз пытался у вас в Новгороде свой торговый двор открыть, и все никак. Тебя просил помочь, но у вас то одно, то другое. Вот уже три года дело стоит». Горят раздраженно махнул рукой. — Да это все гэнза германская, да посадник наш нынешний, Сбыслав Якунович. Уже сколько лет не можем его подвинуть. Прусская улица власть держит крепко. Нам, ревским, их никак не осилить. — Вот и я об этом, — поддакиваю ему. — А ежели мой двор в Новгороде появится, то вместе-то нам полегче будет и посадника подвинуть, и Ганзе у дать. Здоровенный кулак Горяты с грохотом упустился на стол. Вот не люблю я этого, когда ты вокруг да около. Говори прямо, чего удумал. — Прямо так прямо. Ладно. Улыбаясь, смотрю в раскрасневшееся лицо друга. — У нас в славянском конце большой участок земли есть. Так вы его и в праксе и в приданное отдайте. Услышав, Горята покачал головой и криво усмехнулся. — Да не жирно тебе будет. Рудник, участок. Я вновь возмущен нахмыкну. — Почему мне? — Ваша сестра будет всем владеть, а я лишь там торговый двор до отделения банка открою. Тут я не могу сдержать улыбку. — А вы с братом можете в долю войти, ведь всё в наших руках. Хотите, проведём его в обход товарищества? Будет только ваш и мой, 50 на 50. Я отлично знаю, куда надо надавить в разговоре с Горятой. Он хоть с виду больше на простоватого богатыря смахивает, Но торгаш еще тот, и хороший навар заверстучует. Недаром же он первый из новгородцев, кто на союз со мной пошел». Несколько секунд мы смотрим друг на друга, глаза в глаза, а потом, усмехнувшись, Горята протягивает руку и забирает со стола свой свиток. «В общем, я тебя понял». Скотав пергамент обратно, он спрятал его за пазуху. «И хоть, как ты сказал, путь между нашими городами не близкий...» Я сегодня же возвращаюсь в Новгород. Обсудим все с Богданом и решим. Думаю, к рождественской ярмарке вернусь с другим предложением. Тут он улыбнулся еще шире и разлил остаток на стойке по бокалам. — Все-таки хорошее у тебя зелье! Подняв свой кубок, он довольно склабился и провозгласил тост. — За то, чтобы и в этот раз удача тебя не подвела. А прокинув в себя содержимое и утерев рот рукавом, он добавил. — Ну и нас вместе с тобой. Поддерживаю его и, допив свой бокал до дна, подаю слуге знак, чтобы принесли еще графин и накрывали на стол. Дело сделано, и теперь можно уже и пообедать по-настоящему. Пока расставляют приборы и тарелки, мы успеваем выпить еще по одной, и тут мне приходит в голову, что Горята тот человек, с кем я могу посоветоваться по Полоцкому делу. С Калидой не поговоришь, он и слышать про Константина не хочет. Заладил, что дело грязное, и мне туда лезть не след, а я совсем другого мнения и отступать не собираюсь. Поставив свой кубок на стол, бросая на новгородца вопросительный взгляд. — Вот скажи мне, Горята Низдинич, ты в таких делах более сведущ, чем я. Похвала приходится новгородцу по душе, а я продолжаю. — Ежели человек девку сельничал, но потом осознал свой грех и хочет перед семьей ее покаяться и вину свою загладить, «Можно что сделать? Или бесполезно всё?» Задумавшись, Горята неодобрительно покачал головой. «Грех это большой. Неужто тебе фрезин баб не хватает?» Поняв, что он подумал, я ж крякнул с насады. «Да ты о чём? Не о себе я толкую!» с облегчением протянул новгородец. «А то я уж подумал!» Я уже начинаю жалеть, что затеял этот разговор, но Горята вдруг вновь меняет моё мнение. Огладив бороду, он изрекает с глубокомысленным видом. «Ежели человек знатного рода, а обесчащенная девка из низшей семьи, то выход может быть очень простой». Он замолчал, а я вскинул на него заинтересованный взгляд, мол, не тяни, что за выход. Позволив себе пару мгновений насладиться моим нетерпением, Горята все же продолжил. «Пусть он женится на бедняге, и, думаю, семью такой вариант очень даже устроит». «А ведь он прав», — мысленно восхитившись простотой решения, я все же не смог не отметить, что вопрос, устроит ли такой выход обесчещенную девушку, никого не волнует.